Вся жизнь — театр. Друг мой, Гриша Гольд, любил театр. Без взаимности. «Гришенька», — говорила его мама, — «ты же прекрасный скрипач. Выходи на сцену, играй себе». Но Гриша хотел перевоплощаться и говорить со сцены разные слова. Ну там «быть или не быть» или «карету мне, карету». Ну на худой конец «Коня, коня!» Первый его театральный опыт был без слов. Роль царицы полей кукурузы на новогоднем утреннике в детском саду. Женечка Слободенюк, прима детского сада, два дня рыдала, что ей досталась только роль второго плана, свекла. И поэтому на утреннике эта маленькая интригантка больно пнула Гришу да так, что он свалился под елку в своем картонном кукурузном саркофаге и валялся там лицом вверх, водя ручками и ножками, как божья коровка, не в силах стать. Дальше больше. В школьном театре ему поручили роль со словами. Он должен был, как сказала учительница, стремительно вылететь на сцену к сидевшему в глубоком раздумье Емельяну Пугачеву и, задыхаясь от волнения, прокричать «Патюшка Емельян Иванович, солдаты в лесу!» Ну, во-первых, насчет выбежать. На представлении он медленно вышел и развязной вихляющей походкой пошел на Пугачева. По-своему истолковав слово «батюшка», он фамильярно продекламировал. «Папаша! Солдаты в лесу!» В параллельный театральным провалом жизни Гриша блестяще играл на скрипке и поступил в мус училище. Там, к несчастью, тоже был любительский театр и этого афериста тут же взяли вместо выбывшего выпускника и дали роль. Тихо. Грише Гольду дали роль эсэсовца, который допрашивает пленных. Что случилось с ним на премьере, никто не смог объяснить. Он вдруг робко появился на сцене, не в свой выход, а дернул черный пиджачок, поправил фашистскую повязку на рукаве, державшуюся на наивной резиночке, близоруко щурясь огляделся и, не обнаружив пленных, корректно поздоровался с залом. Хайль. А потом, откашлявшись и сглотнув, как ябеда в детском саду, заорал за кулису, где за его маневрами ошалело наблюдал весь партизанский отряд в ватниках и теплых шапках завязанных под подбородками. «Ага, спаймались русский партизаны!» — вдохновенно импровизировал Гриша. В Черновцах было много любительских театров. Срывая премьеры, Гриша методично перебирался из одного коллектива в другой. В Марии Салынского его молодой геолог, охмурявший девушку в городском саду, Хвастался. «Я драгоценные камни ищу. У меня даже бусы есть. Хотите, подарю?» И, не обнаружив в кармане забытых гримерный бус, наклонившись к собеседнице, большим пальцем кивая на декорации высотных домов, блудливо прошептал. «А не там, в палатке». Злой Гришкин гений портил один спектакль за другим, пока в какой-то батальной сцене его не уронили в оркестровую яму. С тех пор прошло много лет, а Гриша, не поверите, продолжает праздновать 27 марта, День театра, как второй Новый год. Он живет в Закарпатье, играет на скрипке, работает в музыкальном театре Ромалы, цыганом.